Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Царь с царицею простился, В путь-дорогу снарядился, И царица у окна Села ждать его одна. Ждет-пождет с утра до ночи, Смотрит в поле, Индоочи разболелись, глядячи с белой зори до ночи. Не видать милого друга, Только видит, вьется в юга Снег валится на поля, Вся белешенька земля. Девять месяцев проходит, С поля глаз она не сводит, Вот в сочельник, в самый в ночь, Бог дает царице дочь. Рано утром гость желанный, День и ночь так долго жданный, Издалече, наконец, воротился царь-отец. На него она взглянула, тяжелешенько вздохнула, восхищенья не снесла и к обедни умерла. Долго царь был неутешен. Но как быть? И он был грешен. Год прошел, как сон пустой, Царь женился на другой. Правду, мол, ведь молодица Уж и впрямь была царица. Высока, стройна, бела И умом, и всем взяла. Но зато горда, ломлива своенравно и ревнива ей в дано было зеркальце одно свойство зеркальца имело говорить оно умело с ним одним она была добродушна весела с ним приветливо шутила и красуясь говорила свет мой зеркальце скажи Да всю правду доложи, Яль на свете всех милее, Всех румяней и белее. И Ей зеркальце в ответ, Ты, конечно, спору нет, Ты, царица, всех милее, Всех румяней и белее. И царица хохотать, и плечами пожимать, и подмигивать глазами, и прищелкивать перстами, и вертеться подбочась, гордо в зеркальце глядясь.